Адвокат Максиму Коротичу около 60, но выглядит он моложе. Хороший, я бы сказал, в спортивной форме. Видно, что не любитель новомодных киберкостюмов, потому что навстречу пришел в обычном деловом костюме и в куртке «Арктика», цвета нержавеющая сталь с оттороченным искусственным мехом капюшоном. Я ждал его в кафе «Эльмень» недалеко от новгородского Кремля. Мы узнали друг друга с первого взгляда, хотя никогда раньше не встречались. Я позвонил ему из такси, пока летел по маршруту вдоль М-11, и он, узнав меня по телефонному номеру, сказал коротко. «Завтра в 9 утра в кафе «Эльмень», у меня будет минут 10-15, потом я в суде». «Да, Алексей, пожалуйста, садитесь лицом к двери, я постараюсь вас узнать». Он немного напомнил мне отца в таком же возрасте. Седой ежик на голове, жесткое лицо, изрезанное морщинами, и тонированные очки хамелеоны со встроенной электроникой, как я подумал, слуховым аппаратом. Однако зуд мне шепнул. лёша у него в очках эвристический детектор лжи и камера». Он уже сфоткал и получил ответ на запрос о тебе. «Понял», — ответил я. «Молодец, адвокат, не отстает от прогресса». какая же система детектора лжи тестировала четыре года назад генерала Самсонова, когда отец привел его на кордон, отобрав оружие. Наука не стоит на месте, вот подобный прибор уже вмонтирован в оправу очков и закамуфлирован под слуховой аппарат. Детектор распознает ложь по голосу и микровыражениям лица. Мне незачем обмануть «У меня десять минут», — напомнил адвокат после того, как мы поздоровались. «Спрашивайте, Алексей». «Ну тогда очень коротко, чтобы не терять времени. Я историк-любитель, энтузиаст. Это хобби. Наткнулся я на некоторые непонятные события лета 1942 года в районе Демянского котла, точнее, у деревни Починок. Собирая материал, узнал, что вы копали в тех местах, и среди вас был немец, внук немца» воевавшего в этих местах. Очевидно, что он финансировал вашу экспедицию несколько лет подряд, а также что он искал целенаправленно. Вопрос, что он искал? Я еще уверен, что вы пострадали незаслуженно. Вас подставил один из вашей команды тем, что начал продавать найденное оружие. Так вот мой вопрос один. Что искал Карл Вернер в крестности к деревне и на берегу паломете И имеет ли этот поиск отношений к летающему вагону, описанному в рапортах солдат Красной Армии и рассказе сержанта Кожина? Адвокат меня не перебивал, лицо его не дрогнуло, когда я назвал имя их нанимателя. Он выдержал ровно одну минуту и ответил. Когда мы прибыли к деревне, в ней жили два старика, но их семьи там поселились еще в 60-х годах. Все очевидцы войны в Починке были уничтожены фашистами. Дома, в которых жили эти селяне, восстановлены на тех же срубах уже во второй половине 20 века. Мы остановились в пустой избе. Карл сказал, все, что найдете, ваше, кроме того, что не имеет отношения к технологиям первой половины 20 века. Мы его не поняли, он пояснил. Изделия, которые могли появиться в начале 21 века и позже. Электроника, обломки, детали, вещи, оружие. Мы все равно не поняли, зачем ему это. Все эти артефакты могли попасть в землю и реку сейчас. Он не ответил, точнее сказал по-деловому. Я плачу, вы делаете. Вопросы оставьте при себе. Мы нашли какой-то мотор и обломки электронных устройств. Мы были уверены, что они не имеют отношения к войне. Карл с не согласился, но и не спорил. Мотор мы отнесли в деревню, там и спрятали в подвале. А на моей квартире, куда мы привезли добычу, оружие, нас арестовали. Теперь мне кажется, что немец был прав и что-то знал такое. А как вы оказались в группе Вернера? Он дал запрос в чате поисковиков. На него вышли Иванов и Прямяков. С Прямяковым мы давно были знакомы со школы. Он раньше меня ее окончил. Он позвонил, спросил, хочу ли я подзаработать. О том, что они собираются продавать найденное оружие, не было разговора. Вернер тоже был не в курсе этих планов, но ему безразлично. Первые две поездки прошли без осечек. Парни тогда удачно скинули добычу. Серега мне еще денег подкинул. И Вернер с нами рассчитался по-честному. Я думаю, что он искал эти артефакты, и дела Ильи и Сергея его не волновали. А когда нас повязали, Илья с Серегой... Они стали на него все валить, мол, он организатор, ему и отвечать за все. Вот и мы влепили на полную. Почему Вернер не отпирался и не рассказал о своей находке? Видимо, боялся, что она не поможет ему в защите и пропадет. Он напирал, что искал погибших в тех краях соотечественников для перезахоронения на родине. Врал, конечно, но лучшего объяснения, зачем он приехал в район Демянского котла, не было корочеч посмотрел на часы. — И еще один вопрос можно? — спросил я. — Давайте. — Вы можете предупредить Карла о моем визите? Я собираюсь сейчас лететь в Старую Руссу. Буду вам признателен если вы поможете мне, и Вернер согласится со мной поговорить. — Предупредить могу, но это не даст гарантии, что он захочет с вами откровенничать. Адвокат поднялся. — Он нашел, что искал? — спросил я уже ему в спину. — Да, — ответил корочеч Он считает, что это то, что он искал, но хотел найти еще что-нибудь, поэтому переселился в Россию и несколько раз потом копал в тех местах. Я бывал там с ним. Прощайте, успехов. Я ему сейчас позвоню. Я остался в кафе. В принципе, адвокат ответил на мои вопросы. Что я узнал? Что немец искал предметы, не нехарактерные для тех времен. То есть он был уверен, что они там есть и даже нашел что-то. Осталось выяснить, что это. У меня нет уверенности, что Карл захочет со мной откровенничать. Есть вариант купить у него находки, но я должен точно знать, что это именно те артефакты. Я заметил, что у меня в душе зародилось какое-то расслабляющее чувство, кайф, будто я немного пьян самой малости или съел что-то необыкновенно вкусное. Пытаясь понять причины этого состояния, я заметил, что в кафе звучат песни из старого фильма «Собака на сене», в частности, песни марселы Как трудно сделать вид, что влюблена, как трудно позабыть любовь былую. Чем я усердней мыслями бичую, тем все живее в памяти она. Но честь велит мне, позабыть должна, и нужно душу вылечить больную. Чужой любою сердцу врачую, и будет страстью. Страсть исцелена. Странный выбор для общепита. Впрочем, время. Ранее кто-то из работников любит ретро. Мама моя, учитель словесности, как говорю в старину, то есть русского языка и литературы, и приучил меня любить красивый русский язык. А в переводе Лозинского это не просто красивый язык. Он как наркотик. Слушая пьесу и песни, я просто плыл от наслаждения. Какие обороты чем усердней мыслями бичую, чужой любовью сердцу врачую. Я слушал, не находя в себе решимости уйти. Прекрасные тексты крепко держали меня за столом. Сейчас не услышать слов, нас время не теснит. Тяжелее всех в почтовый день растянутый визит до слез. Язык сейчас пропитался англицизмами, сленгом, каким-то изуродованным словами. Да что говорить, я и сам частенько их использую потому что нынешняя молодежь литературный язык уже не понимает или не хочет понимать. Я дослушал дуэт Теодора и Дианы любви. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Счастливый я человек, в общем. Любимая жена, хороший дом, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Ответ я знаю, нужны мечта и цель. Я расплатился за кофе, дал задание костюму найти свободное такси до Старой Руссы. Позвонил немцу адвокат. Вот и узнаем. Зуд начал мне читать все, что накопал в сети на Карла Вернера. После освобождения заключения в 2011 он вернулся в Германию. Три года у него ушло на подготовку к переезду, сбор документов у жены... Я так думаю, что она не сразу решилась бросить родину и уехать в холодную Россию. Вообще, для немца переезд в другую страну, особенно в Россию, это подвиг. Как же он хотел сюда вернуться. А значит, что? Значит, его находка осталась там, в ченке Во всяком случае, тогда. Думаю, уже после переезда в Старую Руссу Карл добрался до той находки, и она сейчас у него. Интересно, что это за мотор? У Карла двое детей, Максим и Берта. Им сейчас обоим больше сорока лет. Точнее, Максиму сорок семь, Берте сорок. У обоих свои дети, внуки Карла. Пять человек. Сергей, Юрий, Франц, Клара и Юлия. Старшему Сергею двадцать два. Юлии младшей тринадцать. С Карлом живет его вторая жена. После смерти первой немки Кэтрин в 2031 году он долго жил один, Но 10 лет назад женился на местной женщине, Светлане. У них любовь? Возможно. Симпатия, уважение, взаимовыручка, поддержка вероятнее. Дети навещают? Да. Внуки сейчас на учебе. Сергей служит в армии по контракту. Чем занимался Карл после переезда? Он все сбережения вложил в создание фабрики, микроэлектроники. Построил там цеха. Выпускал шилпотреб? Нет. Фабрика изначально ориентирована была на армию. В 21-м его компания SR Valve, старорусская фабрика летающих автоматов Вернера, начала выпускать дроны, FPV и Mavic для служб доставки и сельского хозяйства. Поэтому с началом СВО Карл неплохо заработал. Знал, что его леталки будут нужны. «Может быть». Для грамотного инженера, узнавшего, что в сороковых годах будут созданы квадрокоптеры грузоподъемности до 5 тонн, несложно догадаться направление перспективное, нужно его развивать на имеющейся технологической базе. То есть если пока нельзя делать дроны на 5 тонн, нужно делать на 50 килограммов. Это логично. А что они будут перевозить, что и на кого сбрасывать, это уже решится по ходу жизни. Главное создать надежные дроны. И вот тут Карл Вернер вложил в это дело всю свою немецкую принципиальность и стремление к порядку. Самсонов прислал мне очень содержательный ответ на вопрос, что было нужно Карлу Вернеру в России, непонятно. То есть его коллегам-специалистам по охране контрразведчиков контрразведчикам еще тогда не удалось понять, за каким лешим немец переселялся в Россию. Захотелось. Волна тотальной миграции традиционных семей из стран Запада случилась много позже, лет через десять после переселения Вернера, началась и достигла разгара к тридцатому году, когда от маразмов западных ценностей уже устали больше четверти населения жителей Европы. Сперва домой ломанулись русскоязычные, а за ними и другие здравомыслящие, которые стремились спасти детей своих от педофилов и гомосексуалистов, дорвавшихся до власти. Летающего такси в Новгороде еще мало, да и проку от него немного. Над водой им летать запрещено, поэтому выигрыша по времени нет. Наземная машина роботакси до Руссы едет около часа, летающая 45 минут. Потому что по закону облетает населенные пункты, если они не пункты назначения. И не сбрасывает скорость, но придерживается автотрассы, двигаясь над нею чуть в стороне. Поедем. Я выспался в гостинице, но машина даже по федеральной и не очень гладкой дороге идет так плавно, что невольно начинаешь кемарить. Слева тянулось озеро Эльмень, то исчезая за лесом, то появляясь. В Шимске я переехал через широченную реку Шелонь. Мост длиной в полкилометра минимум. Впечатлило. Впрочем, это уже устье Шелони. Выше по течению она в два раза уже. В машине зуд принялся меня массировать электричество До цели оставалось минут двадцать. Сон прошел, кожа на руках и ногах горела после импульсов. Вернемся к анализу присланных генералом досье. Самсонов выполнил мою просьбу, то есть собрал подробные материалы на Вернера и Коротича. С адвокатом все ясно. Тюрьма подростку пошла впрок, он перевоспитался. По отзывам клиентов и коллег работал честно, законов не нарушал, Адвокатскую тайну и этик тоже. Пользовался репутацией грамотного и честного специалиста. Криминал помнил его прошлый тюремный опыт, тоже относился с доверием. Досье на Вернера оказалось немного толще. Судимость он тоже быстро снял, работой на оборонку, заработал уважение, хотя за ним, конечно, следили, как за любым иностранцем. Так в отчетах наружки ФСБ Отражена была его страсть к поиску в районах боев в Демянском котле. С весны до осени каждый год организовывал экспедиции, нашел немало разных бойцов, артефактов войны, вложил деньги в создание мемориалов и кладбищ, в том числе и в Германии, куда отправил немало останков своих соотечественников. Объяснял он эту страсть завещанием деда, воевавшим в этих краях. Вот интересный факт. В 2030 и 1932 годах, В его законных экспедициях принимал участие адвокат Максим Коротич. Что же они еще нашли? Мотор, как сказал адвокат. Машина встал у ворот очень солидного каменного дома с крышей, покрытой солнечными панелями. Я отпустил такси и, нажав кнопку вдовафона, представился. Замок калитки щелкнул, послышал схриплый голос. «Заходите, я жду вас». Значит, адвокат позвонил, как обещал, и Карл согласился со мной поговорить. Две приятных информации. До сих пор мне везло с собеседниками. Все-таки у нас люди в основной массе дружелюбные, отзывчивые. Или это мне везет на таких? Надеюсь, что Карл Вернер тоже не станет вредничать. Если только его тайна не противозаконна. Встретила меня женщина в возрасте, по лицу можно подозраться. Понять, что русское Нет чопорности. И жест, которым она пригласила с собой, явно наш. Добро пожаловать. Я вспомнил жену Егера Савельева с ее низким поклоном. Невольно улыбнулся своим мыслям. Да уж, есть женщины в русских селениях. Никакими перестройками санкциями из нас не вытравишь, Русь. Это не просто в крови. Это и есть душа, неопределимая. Нематериальная субстанция, сущность поведения и отношения. Мы не желаем зла никому и не ждем ни от кого зла. А уж если приходится, то беда ждет любого, кто вынудит нас ожидать зла. Как говорится, не будите лихо. В доме тепло, пахло яблоками и травами. Кабинет хозяина на первом этаже. Обстановка уютная. Старинная деревянная резная мебель. Уже антиквариат. Чем ближе кабинет, тем заметнее запах старого человека. Карл Вернер стар, и хотя ему меньше лет, чем было моему отцу, когда он умер, Карл выглядит и старший развалисти Он грузин лыс, синеватая нижняя губа тяжело отвесилась, приоткрыв нижние зубы. Под глазами синие мешки и щеки бульдожами брылями свисли по сторонам от подбородка. — Вы, Зорин? — голос Вернера скрипучий, хриплый, словно... Поворачивается ржавый маховик древнего дизеля, сопровождая каждое слово тяжелым выдохом, как выхлопом. — Я звонил Максим час назад. Сказал, что вы едете. — Да, Зорин — это я. — Что вы хотите узнать? — Информацию, — ответил я, дожидаясь, когда Вернер предложит мне сесть. Наконец он перевел на меня мутный взгляд и сказал. — Садитесь в то кресло. Разговор не быстрый. «Какая информация вам нужна?» «Я понял, сложив простые события, что ваш дед, лейтенант Вермахта, вам рассказал что-то о событиях лета-осени 42-го года, что-то такое, что заставило вас даже приехать в Россию. Полагаю, что это нечто как-то относится к летающему вагону, который сбивал немецкие самолеты, следовавшие по Ромушевскому коридору, Демянск, и к партизанскому отряду «Бати» о котором подал рапорт ваш дед, когда его раненым доставили в Мелечу. Что вы можете прояснить?» Вернер задумался. Он положил отечные руки поверх пледа, которым были укрыты его ноги. «Вы понимаете, Зорин, что я никому ничего не должен, а сейчас особенно. Вы хорошо сказали, можете. Да, я могу». И я ждал этого момента, потому что, по мнению моего деда, все, что тогда произошло, имеет зародыш в наши дни, в эти месяцы, возможно, в ближайший год. — Как это понять? — не удержался я, когда старик решил взять паузу. — Не торопите меня. Это все может для вас сначала показаться бредом, фантазией. Но я нашел подтверждение, что мой дед не сумасшедший то он молчал и был прав. Объяснений этим событиям у меня нет, как и нет уже времени искать их. А вы молоды, и раз уж вам приспичило, может быть, вы сумеете. Детям моим и внукам это все безразлично. Они не верят в истории деда. Вы нашли отчеты докладные от солдат-офицеров немецких частей? Да. Вернер прекрасно говорил по-русски, лишь смягчая звук «Р», иногда вместо «Да» я слышал что-то вроде «На». Но по смыслу я понимал это «Да». Хорошо, я постараюсь вам рассказать все по порядку, как мне рассказывал дед, а потом сообщу, где находится доказательство истинности моих слов. Позовите Светлану, пусть принесет мне чаю с лимоном. А то разговоры сушит рот, язык, как у кошки. Я вышел в коридор и позвал ту женщину, что меня встретила. Она выслушала меня, сказала, что через десять минут все будет готово, и я, вернувшись в кабинет Вернера, снова ощутил запах тлена. Так пахнут старики, даже если они регулярно моются. Смерть уже стоит за их плечами. Любопытно, сколько раз ему предлагали поехать в пансионат для престарелых или это привилегия распространять только на жителей крупных городов. Наконец, большие кружки появились перед нами. В них до краев чай, свежий, душистый, источает ароматы бергамота и лимона. Я приготовился слушать и дал команду Зуду писать рассказ Карла Вернера для меня, чтобы потом еще раз проанализировать то, что я сейчас упущу, и, конечно, для Петрова, когда мы опять встретимся. Пусть он тоже поразмышляет над рассказом старика.